Глава 14. Дорога к яхте с двумя пассажирками проходила молча. Женщины были то ли безучастны, то ли предельно испуганы. «Говорите на галактике, вежливо уточнил Ред. «Да...» — не поворачивая головы, достаточно чисто ответила одна из них. «Почему остались только женщины?» Сначала мужчины ходили за провизией и топливом, в соседний город ходили, и на космодром кто-то периодически не возвращался, а часть два года назад, отчаявшись ждать помощь, даже рискнула ехать искать третий купол. Но не вернулся никто. Или бросили нас, или погибли. Когда мужчин не осталось, стали ходить женщины, но только поблизости и днем, Только листья и собирали, больше ничего не осталось. Кто-то умер от старости, кто-то от болезней. Мой муж не вернулся два года назад. У селены упало сердце. Какой же это ужас! Сидеть под землей изо дня в день и знать, что близкие, уходя, однажды не вернутся. Она знала чувство потери. А что, если бы она вчера не навязалась за рядом? У этих женщин не было выбора. У нее в прошлый раз тоже. А сейчас? Может, он есть? На яхте Селена разместила переселенок в свободной каюте. Показала, как пользоваться ремнями, объяснила про внутреннюю связь и фальш-окно. Они молча выслушали, но поняли ли, обе просто сели на диван и замерли. Да, в Глазго больше было жизни, чем в них. «Вам случалось летать?» – постаралась как-то наладить контакт девушка. «Мы родились тут. Конечно, нет». Меня только в детстве на аэрокаре катал отец. Немного. И что-то в ее голосе дрогнуло. Ну, слава богу, подумала Селена. Лучше отрицательные эмоции, чем никаких. И так уже ощущение, что с зомби общаешься. — Сел, иди мне помоги, если мы планируем убраться отсюда до заката, — крикнул от входа Ред. — Садись за водителя в Макларен. Подлетим к цистерне, зависнешь. Я вылезу на нее и открою люк. Так будет быстрее, чем пробираться через свалку и искать, как забраться наверх. Задумка прошла успешно и рутинно. У Селены взмокли руки, пока они летели над бывшим космодромом. Она все время видела перед глазами их вчерашний бег с одним баллоном. Заново переживала весь этот кошмар. Вот он, Рет рядом. Такой собранный, целеустремленный, живой. А она еще вчера могла его не дождаться. Совсем. Сэл, не спи, замерзнешь. Настроение у капитана улучшалось с каждой минутой. Ему не терпелось убраться подальше от этой планеты. Мне тут еще чудеса акробатики показывать. Грузись на яхту. Чем могу помочь? А то садись на свое кресло. Будешь за меня болеть». Сначала Ред поднял корабль достаточно высоко и подлетел к цистерне. Теперь весь фокус состоял в том, как удачнее над ней зависнуть, чтобы Глазго умудрился опустить шланг. Но сюрприз! У яхты не было функции зависания в околоземном пространстве. Ред был вынужден все время маневрировать. Чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз так что простояние между ним и цистерной было не меньше 25 пяти метров и не больше сорока. «Кошмар, Рэд!» – не выдержала Селена уже на десятой минуте. «Я чувствую себя, как на паршивом аттракционе в парке. Долго это еще будет продолжаться?» Рэд хохотнул. «А представляешь, каково мне! Я уже руки не чувствую!» «Шучу. Я ее уже поменял!» После одного происшествия я пообещал себе научиться управлять и яхтой, и аэрокаром, обеими руками одинаково. И я определенно делаю в этом успехе. Ред, не заговаривай мне зубы. Сколько? Минуты три и еще чуть-чуть, чтобы Глазго смотал шланг и убрался с открытого трапа грузового отсека. Пожалуй, продержусь, но... Тоже себе кое-что пообещаю. Купить таблетки от укачивания в ближайшей аптеке. Дом у Громовых был большой и основательный. В качестве строительного материала использовали вытесанные из местной горной породы блоки. И дом, и приусадебный участок внушительных размеров с огородом и плодовым садом были обнесены металлической оградой с коваными пиками поверху. — А, видимо, они все так гладко на местной планетке, — подумал Шустер. — Надо же, как укрепились! Он посмотрел на ком. Время стремительно приближалось к обеду. Глава охраны МГТ расположился за углом забора, со стороны которого хорошо просматривались и ворота, и калитка. Прошло всего полчаса, хотя на такой жаре это просто вечность, как ворота открылись, и вылетел аэрокар. По всей видимости, жена Громова поспешила в мастерскую. Любопытно, что она вылетела именно через ворота, а не просто перемахнула над забором. Алекс взял небольшой камушек и швырнул за ограду в сторону дома. Как он и предположил, чуть дальше штырей камушек натолкнулся на невидимую преграду и упал. Силовой щит вместе месте столкновения еще пару секунд поблестел синими искрами, и все исчезло. — Что ж, определенно не последний кусок доедают, — усмехнулся Шустер. Но они на того напали. В коме Алекса стоял один из аналогов той чудо-программы, с помощью которой провернули похищение на Интегре. Прошло всего несколько минут после ее запуска, как система охраны дома признала обращение к ней дружественным и безопасным и зациклила запись всех видеокамер. Алекс Шустер, не встречая абсолютно никакого сопротивления и никем не замеченный, перелетел через забор. Действовать в любом случае надо было быстро, но территория была большой а сканер всего лишь ручным микроаналогом пиратского корабельного. В ближайшие полчаса Шустер, подобно обезьяне, лазил вокруг дома, пытаясь прозондировать оба его этажа со всех ракурсов. С него пот лился градом, прихваченная с собой из трактира бутылка воды давно опустела. Ни кусочечка метеоритного железа обнаружить так и не удалось. Проверить огороженную территорию и хозяйственные постройки времени уже не оставалось. Шустер прыгнул в седло аэроскутера и перелетел в укромное местечко за забором. Отсюда он спокойно возобновил работу видеокамер в привычном режиме, включил щит и, не дожидаясь возвращения хозяйки, полетел кружными путями назад к космопорту. Ночью он наведается, осмотрит мастерскую. И если не повезет, то завтра в обед вернется к дому. Хорошо бы еще найти ее подруг. Как-то выяснить про любимые места и все такое. Зря он, похоже, отшил Офелию. Могла бы еще и пригодиться. Черт с ней. Если других вариантов не будет, вернется в трепашни и что-нибудь наплетет. Бабы все равно верят не в правду, а в то, что хотят. А сейчас самое время заняться поиском контрабандиста. К сожалению, фотографию информатора нельзя распечатать из памяти. Значит, придется импровизировать. Сперва к Нюрке, потом по ситуации, — решил Шустер, отправляясь в гостиницу при космодроме. Клоповник, как его обласкала Афелия, был вполне приличным чистеньким зданием, скорее напоминающие студенческие общежития в планетарных интернатах. Его в фойе даже встречало гостей долгожданной кондиционированной прохладой. Пожилая женщина-вахтер была погружена в созерцание какого-то мыльного сериала, и Алекс, не будь ему нужна информация, мог запросто мимо нее проскользнуть. Все-таки в некоторых профессиях за века... Ничего, ничегошеньки не меняется». «Мадам!» – начал он на галактике. «Как бы мне найти очаровательную Нюру?» И просунул в окошечко Исовую купюру для убедительности. Анадера, будучи перевалочным пунктом, существовала в мультивалютном формате. Чаще всего деньги, конечно, переводились электронно, конвертируясь в процессе в денежные знаки необходимой планеты. Но для подкупа консьержек электронный вариант все еще разработан не был. Мадама кинула быстрым взглядом холл, убедилась, что никто ничего не заметил, и спрятав купюру в карман, громко прошептала. «Э, Нюрочка разрешает ей звонить только в ровное время. Хотите переговорить? Обождите двадцать минут. Алекс кивнул и подавил смешок. Вероятно, очень неудобно быть прерванным при такой-то работе. И только он собрался пойти в кафетерий и восполнить водный баланс, как вахтерша снова заговорила, но уже значительно тише. — А вы по расценкам-то в курсе? Стандарт на час девяносто исов. Остальное, как договоритесь. Алекс присвистнул. На Соха за такие деньги вполне можно было отовариться в первоклассном борделе. «А хоть стоит того!» «Обижаете!» — насупилась вахтерша, как будто кто-то раскритиковал сваренный ею суп. «Красавица! Чистюля! Фантазия такая богатая!» «Убедили. Пойду выпью пока. Кваску, что ли?» Ровно в 16.00 вахтерша позвонила по внутренней связи. Нюрочка, к тебе тут джентльмен из командировочных, видимо, да, расценки знает, потом прикрыла трубку рукой. Примет, примет, Поднимайтесь на третий этаж номер триста восемьдесят семь. Уже поднимаясь по лестнице, Алекс усмехнулся. А вахтерша-то не промах. Видимо, на окладе. И секретарь, и ходячая реклама в одном флаконе. Дверь распахнула томная блондинка. Платиновая коре была уложена крупными волнами. Атласный кружевной пеньюар. На ногах тапочки сабо с пушистыми помпонами. Весь из себя такой образ пин-ап. Она по-своему истолковала его взгляд. — У меня много вариантов. Стану кем захочешь. Гейша, медсестра, учительница, японская школьница, женщина-кошка. Но с БДСМ на пятьдесят процентов дороже. — Погоди, погоди! — перебил ее Алекс, доставая две стоисовые купюры. — Мне... Просто поговорить. Я обещаю, в полчаса уложимся. <свы> Ясно, извращенец. <свы> Тяжело вздохнув, констатировала Нюрка, но от денег не отказалась. Позвала за собой в гостиную. Номер был многокомнатный, и Алекс даже подумал, что если в этом клоповнике есть люксы, то это наверняка один из них. Нюрка села в кресло около журнального столика, закинула ногу на ногу и закурила. — Мне надо перевести некую компактную вещичку. Говорят, ты тут все про всех знаешь. Может, кинешь контактик, кому лучше обратиться? — Э, нет, нет! — переполошилась жрица, уже нервно запуская руку в карман, куда убрала деньги. «Я со спецушниками не работаю. Жизнь, она любых денег дороже». Алекс потянулся через столик и задержал ее руку в кармане. «Погоди, ну при чем здесь спецушники? Так, мелкие корпоративные делишки». И он второй рукой извлек из кармана фальшивый пропуск, выписанный на начальника отдела научных разработок Леграсс Industry с его фотографией. Для убедительности положил сверху еще одну стоисовую купюру. Нюрка заливисто рассмеялась. Научных разработок! Ты давно свое отражение видел! Шустер немного растерялся. Глянул через комнату на висящее с другой стороны зеркало. Пригладил волосы. «А что не так-то? Обычно я девкам нравлюсь. Никто не шарахался». «Не спорю, но на научного сотрудника ты явно не тянешь. Начальник отдела охраны еще бы поверила. Ну да ладно, это уже не мое дело. Хочешь поговорить? Тогда встань и подними руки». Алекс послушался. Жрица притушила сигарету и сознанием дела прохлопала всю одежду Шустера сверху донизу. Убедившись, что прослушки на нем нет, потребовала ком, выключила его. Затем села и снова закурила. «Учти, тебя тут не было. От всего откажусь. Ребята собираются в баре «Аркада» это сто километров к юго западу от космопорта там небольшой городишко пара баров так что не промахнешься с улицы кого попало не впустят откуда тебе там грузик забрать надо скитаны охотно соврал шустер а в чем тогда проблема не поняла девушка На Китане вылетающие корабли не досматривают. Здесь вообще всем на все чхать. Э, да, на фишку сечет! Восхитился Шустер настолько, насколько он вообще мог оценить наличие мозга у женщины. Ну, так мне ее отсюда надо дальше отправить к земле, понизив тон, заговорщицкий произнес глава охраны МГТ. «Ах, к земле! Тогда прилетай к Аркаде часам к семи вечера и жди, появится вот эта личность!» И Нюрка показала на экране своего кома фото сплошь татуированного бугая с бритой головой. Подождешь, скажешь, что месяц назад твой партнер договорился о встрече с Сахатым. Тот подряжался груз вязать, но сказал, если что, спрашивать байкера. «Ну, а там как уже сговоритесь?» «Так, помедленнее. Татуированный. Это байкер. Это я понял. Но что ему мешает связаться с Сахатым и уточниться?» Нюрка опять рассмеялась. Ха -ха -ха -ха, «Не боись!» Сахатый провернул тут кое-что и залег на дно. Думаю, месяца три его голоса точно никто не услышит. А даже если б объявился, он по пьяни кому только чего не обещает. Так что повод верный. Закрыта тема, а то обещанные полчаса уже истекли. Все, что хотел Алекс на данный момент, он уже знал. Провожая гостя в коридоре, Нюрка проворковала. Захочется еще ласки, тарифы знаешь и тут же захлопнула за Шустером дверь. После заправки Ред полетел в город один. Он планировал забрать женщину с детьми, одеть на малышню скафандры и вынести их в аэрокар на руках. Селена мерила гостиную шагами и места себе не находила. Сотня всяких разных а если кружили в ее голове, и она раз за разом теряла капитана. В итоге, когда Эракар вернулся, Селена без разговоров, уже экипированная в кислородную маску, запрыгнула в него, дала понять. В третий заход они летят вдвоем, и это не обсуждается. «Слушай, на Виктории нет ни нечисти, ни мышей. Что ты там так боишься оставаться?» Подколол девушку Ред, пока они летели к куполу. Селена еще была на взводе, поэтому не смолчала. «Я за тебя боюсь, дурак!» И, выпалив это, она отвернулась к окну, почти сразу пожалев о сказанном. «Да что со мной будет?» Растерянно проговорил Ред совершенно не ожидавший подобного ответа. Вплоть до бункера они больше не разговаривали. Солнце уже начало садиться, и Ред выжимал максимум из аэрокара. Две оставшиеся женщины, явно нервничающие, уже ждали их на ступеньках лаборатории. — Начинает темнеть. Идемте быстрее, и вам лучше достать бластер, сэр. Вся группа бегом припустилась к Айракару. Казалось, вот он уже, можно садиться. Но на дорогу выскочили четыре тени. Они стояли в конце переулка, преградив дорогу. Метра под два ростом, худые, в какой-то облезлой шерсти. Или это куски рваной ткани висели на их телах с хищным волчьим оскалом и длинными острыми ногтями на передних лапах. Женщины замерли, как вкопанные. Селена с Редом тоже остановились. Четверо против четверых. Физический расклад был явно не в пользу людей. Твари, похоже, также оценили ситуацию. В следующую секунду они ринулись вперед, покрыв за мгновение полпереулка. Ред несколько раз выстрелил. Одна из тварей, взвизгнув, упала, другая пошатнулась и, завыв, отскочила назад. Все они остановились. «Быстро в машину!» — скомандовал Ред. И Селене пришлось буквально за шкирку затаскивать в аэрокар окаменевших женщин. Ред остался на улице один. Три пары разъяренных глаз сфокусировались на нем, и двое животных Тут же кинулись в атаку. Ред выстрелил снова, но твари были слишком быстры. Одну выстрел из бластера срезал буквально в паре шагов от Айракара. Второй удалось уже подскочить и занести над капитаном когтистые конечности. Вдруг она замерла, дико заскулила и осела, как подкошенная на землю. Воспользовавшись паузой, Ред запрыгнул в Макларен и резко вертикально взмыл вверх на несколько метров. «Под купол, сэр!» Выходя из стопора, проговорила одна из женщин. «Они высоко прыгают и, говорят, никогда не бросают намеченную добычу!» Капитан выругался и поднял аэрокар максимально, насколько позволяло пространство. Глянул на молчащую Селену, убедиться, что она в порядке. Девушка, не мигая, в шоковом состоянии, смотрела на него своими зелеными глазищами. В руках был зажат электрошокер. «Похоже, ты меня спасла второй раз». «Я не, не считаю», – заикаясь, выговорила Селена. Ворота из купола были низкие. Пришлось опускаться. Капитан видел, как тени бегут за ними по соседним улицам. Кажется, их даже стало больше. Ред максимально выжил скорость и нырнул в ворота. Здесь, на открытом пространстве, он рассчитывал, что сумеет ощутимо оторваться от преследователей. Но не тут-то было. Скорость у этих тварей позволяла не упускать из вида несущийся в небе Аэрокар. Да, пока Маклара напережал их, но фора была не больше минуты. «Виктория, открыть багажное отделение на девяносто градусов!» Голосом распорядился капитан. Как только аэрокар окажется внутри, сразу закрыть и заблокировать все внешние шлюзы. Корабль в точности выполнил распоряжение. Не сбавляя скорости, Ред влетел в яхту и резко затормозил. Мотнуло так... Что даже будучи пристегнутой, Селена больно ударилась головой о спинку своего же сидения. Раздался оглушительный вой. Одна из тварей успела зацепиться за закрывающийся трап и ее располовинила. «Маски не снимать, с места не вставать!» Капитанским голосом отдал приказы Ред. Потом уже добавил человеческим. «Сейчас в ангаре нет воздуха». Потом он осмотрелся, не открывая кабину. «Виктория, мне не нравится вон та тень за спасательной капсулой. Выведи изображение на экран аэрокара». Существо отреагировало быстрее, выскочив из засады и вонзив когти в стекло Макларана. Ред моментально дернул аэрокар вверх. Тварь соскользнула. «Глазга, напряжение 220 в пол!» Существо конвульсивно дернулось и замерло. Рэд выскочил первый и вскрикнул, доставая бластер. «Да он, зараза, еще жив!» Буквально схватив его руку с оружием, на пол неожиданно выпрыгнула Селена. Мелькнул шприц. «Погоди убивать! Он теперь поспит!» «Ред, это же может быть ответ на все вопросы!» На теле существа действительно виднелись обрывки истлевшего замызганного материала. Сэл, он может не поспать. Мы ничего не знаем о его метаболизме. А у нас полная яхта людей, в том числе дети. Мы его запрем. Где? Здесь. Чтобы он разнес машинный отсек, пробил бак, разгерметизировал корпус. Сэл, посмотри на царапины. Металл аэрокара прорезан, как консервная банка. Селена обернулась и вздрогнула представила, что было бы с Редом, не успея на выпустить разряд. Тогда давай просто пойдем наверх и взлетим, а Глазга откроет люк и все сдует в космос. Так будет чище. И она секунду подумав, стукнула тварь шокером повторно. Снаружи раздался противный скрежет металла. Бежим, крикнул Ред и они рванули на верхнюю палубу. Чтобы не терять времени, все четверо пристегнулись в кабине. Капитан запустил двигатели и вывел изображение с камер на экраны. Корабль уже выходил из атмосферы, когда с него свалились последние существа. Обшивка местами была пропорота весьма ощутимо, но до разгерметизации не дошло. «Глазго, закрепи аэрокар!» «Закрепись сам и открой входной люк. Не закрывай, пока этих тварей не высосет к чертовой матери». Через пару минут на борту стало чисто. Капитан настроил маршрут полета, включил автопилот, распорядился Виктории из Глазго залатать доступные повреждения. Потом, наконец, отстегнулся, снял маску и с бравирующей улыбкой проговорил. «Ну что, дамы, по коньячку?» Все три дамы конвульсивно помотали головой. — Тогда пойдемте, я покажу вам каюту. И Ред вывел переселенок из кабины.